Глава седьмая Когда на следующее утро Катфейл вышел из церкви, Прескот уже давно занимался расстановкой сил, стремясь скорее возобновить охоту. На этот раз в северной части Форгейта он намеревался прочесать огромный участок протяженностью примерно в три мили медленно и так тщательно, чтобы даже ласка или заяц не смогли выскользнуть из сети. Шериф был полон решимости надеть на жертву оковы, равно как и твердой уверенности в том, что беглец не успел пока пробраться сквозь заставы, за ночь к тому же усиленные. Пекар привел всех своих людей. Каноник Эуда, вероятно, обретался сейчас в доме епископа, выгоняя челять дом на эту подневольную службу и хотя многие конечно же отправлялись на нее без большого желания все же постепенно люди заражались духом охоты и большинство нерадивых загонщиков заулюлюкали бы вовсю почуя не только добычу не в первый раз уже брат катфаэль от души пожалел что в городе нет хью Берингара. тот бы несколько поколебал невозмутимую прямолинейность прескотовских методов ведения дела. Помощник шерифа был не настолько глуп, чтобы все принимать на веру, поэтому он с неизменной и упорной подозрительностью относился к тому, что другим представлялось заведомой истиной. Но Хью Берингар нынче пребывал на севере графства в своем имении Месбери, и, понятное дело, Не согласился бы выехать оттуда в течение нескольких ближайших недель. Его жена была на сносях, и он ждал первенца. А это наиважнейшие события для всякого молодого мужчины. Делать было нечего. На сей раз все доведут до конца под началом Жильбера Прескота. «Тем не менее», — честно отметил про себя Катфаэль, — Мы удачливее множества графств. Все-таки шериф — человек справедливый и беспристрастный, пусть он даже чересчур скор на суд и принятие безотлагательных решений, и не слишком склонен заглядывать за грань очевидного. Однако, если ему предъявить неоспоримые доказательства, он их не отвергнет. «Неоспоримые доказательства — вот что нам нужно». Размышляя таким образом, травник не забыл оставить брату Освину задание на день. Всего неделю назад Катфаэль нашел бы достаточно дел наподобие вскапывания и еще какой-нибудь грубой работы на воздухе, чтобы занять время парня, и всей душой помолился бы, чтобы у этого величайшего неумехи не возникло нужды даже ступить на порог сарайчика. Теперь же монах поручил Освину не только заняться предзимней подрезкой некоторых ветвей, но и присмотреть за вином, как раз забродившим, а также приготовить мазь для приюта. Они один раз готовили такую мазь вместе, и Катфаэль по ходу дела все подробно объяснил. Благородно воздержавшись от того, чтобы вновь все описывать и делать упор, На особенностях каждой стадии он лишь вкратце и доверительно напомнил брату Освину основные моменты. — Я оставляю все здесь на твое попечение, — твердо сказал Катфаэль. — Я всецело доверяю тебе. — И да простит мне Бог эту ложь! — пробормотал он себе под нос, удалившись за пределы слышимости. — «И да обратит он ее в правду, или, по крайней мере, зачтет мне ее как добродетель, а не как грех. Ежели все дело в том, что ты стучал зубами от страха передо мной, друг мой Освин, так теперь тебе дана возможность расправить крылья и действовать самостоятельно. Воспользуйся же ею как можно лучше». «Теперь в распоряжении Катфаэля был весь день» и начать предстояло с места гибели Домвиля. Монах отправился туда напрямик опасной малохоженной тропой, которой он иногда пользовался, бродя по собственным, менее серьезным делам. миол на том участке, где он окаймлял поля и сады аббатства, можно было переходить вброд всегда, за исключением времени паводков. Правда, требовалось хорошо знать русло. Но Катфаэль уже изучил его досконально. Таким образом, он сократил кружной путь, которым повели бы его дороги, и отделывался только необходимостью подоткнуть рясу выше колен. Ну, а из сандалий вода вылилась так же быстро, как и натекла в них. К тому времени, как в аббатстве окончилось собрание капитула, монах уже находился на тропе, где барона подстерегала смерть и скорым шагом продвигался по ней дальше. Он знал эту часть тропы. Здесь она шла по прямой, пересекая большую излучину петляющего ручья. Катфаэль подходил уже ко второму броду, за которым тропа, вырвавшись из объятий ручья, вела через леса и поля в сторону сатана и Бейстана, малонаселенной местности, примыкавшей к вытянутой опушке долгого леса, Травник не думал, что Донвиль мог заехать на много миль вперед или что он ночевал на открытом воздухе. Барон был достаточно крепким мужчиной, чтобы вынести и то, и другое, да и худшее, ежели надобно. Но, когда все шло хорошо, он любил удобства. Перед деревней сатон стрэндж лес расступился, и открылись поля. Катфаэль обсудил с крестьянином, чьих детей он лечил когда-то от сыпи, который, может быть, час и полюбопытствовал, дошли ли до деревни новости о смерти Домвиля. Оказалось, дошли, и уже служили главным предметом пересудов на целые мили вокруг. Жители деревни ожидали, что на следующий день охота за убийцей в худшем случае может затронуть даже их дома, их лева. — Я слышал, у него был охотничий домик где-то в здешних краях, — сказал Котфаэль. — Мне говорили, на краю леса, но это ведь, может быть, добрых десять миль туда-сюда. Ты не знаешь, где стоит дом? — А, тот самый, за Бейстаном, — ответил крестьянин, удобно опершись на изгородь. — У барона есть право охотиться здесь, в лесу. Да только он приезжал сюда редко. Чтобы было следить за домом между его наездами, он держит там управляющим одного местного парня. С ним живет его мать-старушка. Чаще всего они там одни. Видно, в других местах охота у барона идет лучше. Шла. Похоже, нынче кто-то поставил силки на него самого «И подошел к делу со всем старанием», — сдержанно произнес Котфаэль. «Как мне лучше добраться туда? Через деревню Бейстон? «Верно. Перейдешь через старую дорогу и двинешься потом прямо между холмов. Сам увидишь. Эта тропа как раз туда и ведет. Когда окажешься на самой опушке леса, Тогда уже как пить дать, заметишь, дом. Котфейль быстро зашагал вперед и в деревне Бейстон вышел на большую дорогу. Тропа пересекала ее и вела дальше совершенно прямо, минуя несколько разрозненных хозяйств за деревней и устремляясь затем по вересковым пустошам, перемежающимся рощицами между двух отлогих склонов. Спустя милю или около того тропа вновь превратилась в лесную тропинку, стиснутую гущей деревьев. Там, где на поверхность выступали горные породы, было видно, что они белые и меловые. На прогалинах о лодыжке Катфаэля терся сухой и колючий вереск. Давно уже травник не ходил пешком так далеко, И если б не прискорбная причина, он получал бы от прогулки одно наслаждение. Котфаэль обнаружил охотничий домик в самом деле внезапно. Деревья с обеих сторон расступились, и стало видно каменную ограду-усадебки, а за ней приземистые деревянные здания и надворные постройки вдоль задней части ограды. Меж грубых белых камней Росли самые разнообразные дикие травы Льнянка и плющ Зайчья капуста и трава лекарь Их можно было узнать по зеленым листьям Даже сейчас, когда почти никаких цветов Уже не осталось За оградой виднелись фруктовые деревья Но в малом числе И к тому же старые и искривленные Видно, кто-то развел здесь некогда сад пришедший теперь в упадок и запустение. Быть может, для одного из предыдущих владельцев предка Домвилля, обремененного семьей и детьми, эта милая тихая обитель была любимым родным домом. В последние же годы бездетный пожилой человек пользовался ею лишь в пору охоты, да и то редко, предпочитая более богатые леса, в своих обширных владениях. Сойдя с тропы, Катфаэль приблизился к открытым воротам в стене и ступил в пределы усадебки. Его взгляд тут же приковал к себе куст ракитника, росший у стены по одну сторону от ворот, ибо то, несомненно, был куст ракитника, и, тем не менее, в это осеннее время он все еще цвел, но его разрозненные Звездоподобные цветы вместо золота все еще сияли яркой голубизной. Монах подошел поближе и увидел, что три нижних ряда кладки стены и почва под нею покрыты стелющимися по ним стеблями, прямыми, тонкими, с узкими длинными листьями. Устилавший землю покров, доходил до корней ракитника и пускал вверх длинные карабкающиеся по веткам куста нежные отростки с этими поздними лучезарными небесно-голубыми соцветиями. Катфаэль нашел свой ползучий воробейник, а с ним и то место, где Юон де Домвиль провел последнюю ночь своей жизни. «Ты кого-то ищешь, брат?» Раздавшийся сзади голос звучал почтительно, чуть не но одновременно и резал ухо, словно лезвие хорошо наточенного ножа. Котфаэль настороженно обернулся и, взглянув на говорившего, обнаружил ту же двойственность и в его облике. Мужчина, наверное, вышел из какой-то надворной постройки, одной из тех, что стояли вдоль задней стены. Изящный, хорошо сложенный человек лет 35, в деревенской домотканной одежде, но державшийся с чрезмерным достоинством, близким к чванству. Глаза его напоминали два окатыша в залитом солнцем ручье, такие же твердые и чистые, они блестели столь же неуловимо, смуглый, красивый и вообще исключительно привлекательный, но властный человек. Несмотря на учтивость, выглядел не слишком дружелюбным. — Ты управитель Иона де Домвилля в этом доме? — спросил брат Катфаэль с осторожной любезностью. — Да, — произнес мужчина. — Стало быть, у меня дело именно к тебе, — любезно сказал Катфаэль хотя, возможно, в нем теперь нет смысла. Ты мог уже слышать, ибо, как я выяснил, в округе обо всем знают, что твой господин мертв. Его убили, и сейчас он покоится в аббатстве святых Петра и Павла в Шрузбере, из которого и я сам. «Нам сказали об этом вчера», — промолвил смуглолицый, Теперь, когда цель посещения была разумно объяснена, его натянутость немного ослабла, хотя Катфаэль ожидал большего. Лицо управляющего оставалось настороженным, а голос – сдержанным. «Мой двоюродный брат ходил в город на рынок и принес мне эту весть. А из домашних твоего господина никто не навестил тебя, не дал никаких указаний». Я думал, быть может, каноник Эуда послал кого-нибудь. Впрочем, сам понимаешь, они сейчас в ужасе и замешательстве. Несомненно, они и свяжутся с тобой, да и сообщат во все его поместье, как только придут в себя. Сейчас еще не дошел черед до того, чтобы повестить всех. Первым делом они, разумеется... «Отправиться на поиски. Надо ведь схватить его убийцу», – произнес управляющий и облизнул губы. Его глаза камешки смотрели на Катфаэля Чутискаса. «Мне дадут знать, когда его родня сочтет нужным, а до тех пор я по-прежнему у него на службе. Со временем его преемник либо подтвердит, что я остаюсь здесь управляющим, либо даст мне расчет». Я буду содержать имущество и хозяйство милорда в должном порядке и передам все наследнику в целости и сохранности. Так и скажи им, брат, и пусть никто не беспокоится и не спешит сюда. Да обретут они в душе мир и покой». Управляющий на миг прикрыл глаза и задумался. «Ты говоришь, убит? Это точно? Точно». — откликнулся Катфаэль. — Похоже, он выехал куда-то после ужина, и его подстерегли на обратной дороге. — Мы нашли его на тропе, что ведет в вашу сторону. Мне пришло в голову, что он мог поехать сюда. — Его не было здесь, — твердо заявил управляющий, что вообще ни разу за эти три дня, с тех пор, как он приехал в Шрусбери, Вообще ни разу. И никто из его слуг или приближенных не приезжал. Никто. Значит, он не поселил здесь никого из гостей. На свадьбу ведь приехало много народу. Ты один следишь за усадебкой? Я слежу за землей, садом и хозяйством. Дом ведет моя мать. Те несколько раз, что господин здесь охотился, он привозил с собой личных слуг, поваров и всех прочих. Но последний такой приезд был добрых четыре года назад. Он явно врал, так же легко и непринужденно, как и дышал. Ведь здесь росли звездоподобные голубые цветы, которые вряд ли нашлись бы еще где-нибудь во всем графстве. Но откуда такая решимость отрицать, что Дамвиль приезжал сюда? Всякий мудрый человек, конечно, пожелает забиться в нору, когда вокруг идет такая охота, но этот-то молодой управляющий, судя по всему, не из тех, кто легко поддается страху. И все же он явно вознамерился не допустить, чтобы хоть тончайшая ниточка связала это место или кого-то из его обитателей с убийством хозяина. И они и так до сих пор и не взяли убийцу? Нет сомнений. Управляющий был бы рад узнать, что охота окончена, розыски прекращены, злодей водворен в тюрьму и расследование прекращено. Пока нет. Они бросили все силы на то, чтобы поймать его. «Ну да ладно», — сказал Котфаэль, — Раз ты все знаешь, так мне, пожалуй, лучше вернуться обратно. Хотя, сказать по правде, я не спешу. День чудесный, и хорошая дальняя прогулка — просто одно удовольствие. Только вот не найдется ли у тебя кружечки Эля до скамейки, чтобы присесть на дорожку? Катфаэль был заранее готов увидеть нежелание, а то и попросту услышать, обусловленный благовидным предлогом вежливый отказ впустить его в дом. В первый миг молодой человек, казалось, был настроен поступить именно так, но затем неожиданно переменил намерение. Видимо, он решил, что разумнее всего пригласить монаха зайти. Для чего? Чтобы он, Катфаэль, смог сам убедиться, что в доме нет никого лишнего и там нечего скрывать? В общем... В чем бы ни заключалась причина подобной любезности, Котфаэль охотно принял приглашение и следом за хозяином вошел в отворенную дверь. В тихой сумрачной прихожей витал густой запах древесины. Из расположенной дальше комнаты выбежала маленькая проворная женщина, некрасивая, но очень опрятная. При виде незнакомца она застыла в удивлении, если не в откровенной тревоге. Она двинулась с места только после того, как ее сын с несколько подозрительной быстротой как-то многозначительно представил ей гостя. «Проходи сюда, брат, посидим уж со всем удобством. У нас тут так редко бывают добрые люди. Мама, не принесешь ли нам чашу? Доброму брату предстоит проделать назад долгий путь» этой солнцем комната была обставлена чрезвычайно уютно. Они сели рядом и принялись за Эльда, овсяные лепешки, принесенные пожилой домоправительницей. Начались разговоры о погоде и урожае, о видах на зиму и даже о плачевном положении страны, раздираемой надвое королем Стефаном и императрицей. «Пусть сейчас в Шропшире все мирно», Мир, однако, не надежен повсюду в надвое рассеченной Англии. Императрицы позволили соединиться в Бристоле с ее единокромным братом Робертом Глостерским. Другие сеньоры тоже связали свою судьбу с ней. Брян, Фитцкаунт, Костелян Уоллингфорда, Майлз, Констебль Глостера и многие помимо них. Ходили слухи, что город Вустер подвергнется нападению со стороны Глостера. Собеседники выразили искреннюю надежду на то, что волна военных действий не приблизится к Шропширу, а, может быть, не затронет даже и Вустер. Но все время, пока велись подобные безобидные разговоры, Катфаэль напряженно размышлял, и, в конечном счете, управляющий, наверное, все же допустил просчет, пригласив Травника зайти в дом, чтобы тот мог сам убедиться что никого постороннего и ничего подозрительного нет в уютном, ухоженном жилище. Ибо, конечно же, не старуха принесла в комнату слабое и с трудом уловимое благоухание духов. Та же, что оставила его здесь, покинула дом не слишком давно. За несколько дней такой аромат уже выветрился бы. У Котфаэля было чрезвычайно развито обоняние. Он знал запахи вытяжек из разных растений и угадал в этом благоухании запах жасмина. Больше здесь ничего нельзя было обнаружить. Монах поднялся, простился с хозяином и поблагодарил за гостеприимство. Управляющий почтительно проводил его. Он явно хотел проследить за тем, чтобы гость точно отбыл назад в аббатство. Лишь по чистой случайности старуха в это мгновение как раз выходила из конюшни и оставила дверь за собой распахнутой настежь, не сразу заметив, что гость уже во дворе. Ее сын проворно рванулся через двор к конюшне, закрыл дверь бросил задвижку на место. И все же он был недостаточно скор. Катфаэль не единым жестом не дал понять, что заметил больше, чем ему полагалось. Он бодро простился с хозяином у ворот возле куста ракитника, усыпанного голубыми цветами взамен золотых. Затем монах непринужденно зашагал обратно той же дорогой, по которой пришел. В конюшне находилась лошадь, стать которой, безусловно, не позволяла ей носить на себе мощное и грузное тело домвилля или же выдержать день охоты даже под кем-нибудь из его свиты. За распахнутой дверью Катфаэль мельком увидел изящную белую голову, любопытную мордочку, выглядывавшую наружу, выгнутую шею, заплетенную гриву, а также висевшую на двери с внутренней стороны легкую, богато украшенную сбрую. Чудная белая испанская лошадка подходящее для в дамы и роскошное снаряжение, как раз такое, как приличествует даме. И, тем не менее, спроси травника кто-нибудь, он поклялся бы, что сейчас никакой дамы в охотничьем домике нет. Никто не предупреждал хозяев о приближении гостя, времени спрятать ее у них не было. Его ввели в дом, чтобы он воочию убедился, ее там нет». Там нет вообще никого, кроме постоянных хранителей усадебки. Почему же тогда, как бы не встревожила даму мысль о том, что ее могут отыскать, нарушить выединение, выставить на показ, как имеющую какое-то отношение к смерти Домвилля, а то и заподозрить в прямой причастности к ней, почему она предпочла уйти отсюда пешком, оставив лошадь в конюшне? Да и куда бы в столь отдаленные и безлюдной местности могла пойти подобная дама? Катфаэль не стал возвращаться в аббатство той же кратчайшей дорогой. Он продолжал свой путь по зеленой тропе, вышел по ней к Форгейту и направился к дому епископа. На огромном внутреннем дворе, обычно таком шумном, нынче в полдень царила полнейшая тишина. Даже Конюхов и всех крепких, здоровых слуг отправили прочесывать местность, и теперь они занимались поисками где-то в лесах. Остались одни престарелые. Это, впрочем, вполне устраивало Катфаэля. Самые старые слуги обычно лучше всех осведомлены о личных делах господина. Неважно, признавались ли они в этом хоть раз или нет. К тому же отсутствие в остроухой и охочей до чужих тайн молодежи делало доверительную беседу более вероятной. Катфаэль разыскал слугу Домвиля. Тот, по слухам, состоял на службе у своего хозяина много лет, да вдобавок обладал незаурядным умом. Так что он должен был понять, теперь, когда барона уже нет в живых, разумнее всего говорить... Неприкрытую правду. Больше ведь бояться некого. А полная откровенность поможет заслужить расположение шерифа. Впереди неизбежное междуцарствие, а затем новый хозяин. Слуги вне подозрения, им нечего опасаться. Так зачем скрывать что-то, что может оказаться существенным? Слуги давно перевалило за шестьдесят. Это был седовласый и степенный человек. Выражение его глаз свидетельствовало об отсутствии всяких заблуждений. Он держался покорно, был замкнут, что свойственно большинству старых слуг. Звали его Арнульф. На все вопросы шерифу он ответил без колебаний и выразил готовность ответить с той же прямотой, на другие, которые Катфаэль или кто-то еще мог бы ему задать. Большой кусок его жизни подошел к концу со смертью его господина. Теперь ему предстояло приспособиться к службе при новом лорде или уйти на покой и наслаждаться отдыхом. Как бы то ни было, вопросы, которые Катфаэль ему задал, Арнульф, конечно же, не ожидал. Твой господин прослыл женолюбом. Скажи мне вот что, имелась ли у него любовница настолько ему дорогая или, скажем, новая возлюбленная, которой он так увлекся, что ему было не обойтись без нее даже те несколько дней, что он отвел для женитьбы на наследнице дома Массаров, такая, которую он мог привести сюда с собой и поселить где-нибудь, в пределах досягаемости, хотя, может, и в отдалении. Старик в изумлении уставился на монаха. Непривычно было слышать столь откровенные речи из уст человека в облачении бенедиктинца. Однако, подвергнув травника пристальному изучению, слуга пришел к выводу, что, в общем-то, ничего такого уж удивительного тут нет, и стал держаться Заметно раскованнее. Видимо, у них обоих одинаковый жизненный опыт, значит, и общий язык можно найти. Брат, не знаю уж, как тебе это удалось, но ты попал в точку. Да, такая женщина есть. Им вообще-то нет числа его женщинам самым разным. Лично я никогда не был до них великим охотником. У меня и так есть за кем все время ухаживать. Но он не мог долго без них обходиться. Они появлялись возле него и исчезали. что счета. Но есть одна не такая. Она остается бессменная, будто жена. Словно старый халат или пара туфель. С ней легко и уютно. Ему не надо ничего придумывать или из кожи вон лезть чтобы льстить ей да угождать. «У меня всегда было чувство, что куда бы он ни отправился, она окажется где-то неподалеку», задумчиво сказал Арнольф, почесав в бороде тонкими пальцами. «Но я ни разу не слышал, чтобы он собирался привести ее сюда. Правда, он никогда не прибегал к моим услугам в подобных делах». Я помогал ему надевать штаны до да рубашки, стягивал с него сапоги после охоты и спал поблизости, чтобы принести ему вина, ежели он потребует. К женщинам я не имел отношения. Это уже другая служба. А что, прошел слух о ней? Здесь о ней не упоминали ни разу. Я всерьез удивился. — А о кобылке? — спросил Катфаэль. Совершенно белый, с белой гривой, тоже ни разу. Чудная дамская лошадка испанских кровей, могу тебе сказать, хотя видел ее только мельком. Да еще с золоченой уздечкой она висела на двери конюшни. «Знаю эту лошадь», — сказал встревоженный Арнульф. «А он купил ее как раз для той женщины». Мне не полагалось даже слыхом слышать о подобных вещах. Где же ты ее видел?» Котфаэль сказал ему, «Где?» «Лошадь? Да, но не женщину. Она оставила там свою кобылку, и запах духов сама же ушла». «Что ж, надо полагать, она вполне могла опасаться, что ее впутают в историю с убийством». «И, наверное, стремилась этого избежать», — рассудительно произнес Арнульф. «Конечно, раз она была в домике, а милорда, как говорят, нашли на той самой тропе, так, похоже, он именно к ней и отправился, когда отпустил молодого Симона и поехал куда-то один». «У него там очень верные слуги», — сухо сказал Катфаэль. Они изо всех сил старались меня убедить, что ее в домике вообще отродясь не бывало, не сомневаюсь, что сейчас этот молотчик уже отвел кобылку куда-нибудь в безопасное место. Лишь некоторое время спустя до монаха дошло, что управляющий мог иметь веские причины для такого шага как ради женщины, так и ради себя». Если все это время неизвестное находилось там под присмотром, ожидая приезда своего господина, то она очень даже могла приятно проводить время с мужчиной, бывшим у нее под рукой. Управляющий-то моложе, миловиднее и вообще во всех отношениях привлекательнее барона. И вовсе не исключено, что он сейчас испытывает здоровый страх. Если об этих шашнях станет известно... Вдруг его заподозрят в том, что он разделался со своим господином из-за женщины, поддавшись злобе и ревности. Теперь Катфаэлю неминуемо предстояло спросить себя, а не так ли оно все и было? Допустим, Донвиль приехал туда ночью после того, как молодой человек был уже обласкан женщиной до такой степени, что думал о ней как о своей. Допустим, его выставили ночью из дому, и в то время, как те были вместе, ему оставалось только убиваться да расстраивать себе душу. А потом он, к примеру, сообразил, что дорога, по которой господин поедет назад, пуста, и что если обстряпать все достаточно далеко от домика, то простор для поисков откроется беспредельный, и убийцы смогут счесть любого другого». Да, это очень правдоподобно. Все могло быть именно так. Слишком многое, однако, зависело от нрава самой женщины. Катфаэль пожалел, что знает о ней так мало. Вопрос теперь в том, куда она могла отправиться пешком из столь отдаленного места, ведь лошадь-то свою она бросила. Вопрос, правда, был еще и в том, почему она предпочла уйти пешком. Но этого Травник не произнес вслух. Дело выглядело слишком уж темным. Поместье, в котором он обычно держал ее, можно сказать, ее дом, далеко в Чешире. Арнульф призадумался, было видно, как он будет в себе воспоминания о чем-то давно позабытом или выброшенном из памяти за ненадобностью. Но нашел он ее где-то в здешних местах. Эткая деревенская красотка, тогда еще молодая девушка. С тех пор прошло, наверное, больше двадцати лет. Да, больше. Ее знали, как Авис из Сторнбери. Говорят, ее отец был там колесным мастером. Они... Из свободных, как мне припоминается, не вилланы. Да, сельские мастеровые обычно относились к вольному люду, но двор с домом привязывали их к себе не менее прочно, чем земля вилланов. Скорее всего, у нее осталась там родня и сейчас, — сказал Арнульф. — Это далеко отсюда, я ведь не здешний. — Нет, — ответил Котфаэль. Лицо его прояснилось. «Это недалеко. Я знаю Торнбери». Туда она могла пойти и пешком. Когда травник вышел из дома епископа, ему было о чем поразмыслить. Эта таинственная женщина интересовала его все больше». Раз она уже больше двадцати лет была Дамвилю незаменимой и постоянной любовницей, и так прочно утвердилась, что пользовалась уважением и доверием, оказываемыми обычно жене, ей должно быть полных лет сорок от роду, то есть на несколько лет больше, чем управляющему охотничьего домика. И все же у нее явно до сих пор достаточно обаяния, чтобы вскружить ему голову. Да, он мог пасть жертвой страсти и ревности, мог решить, что нужно избавиться от грубого старика, владевшего женщиной и стоявшего между ним и ней. Но, установив ее наиболее вероятный возраст, можно было сделать также и другие выводы. Женщине, которая вскоре уже достигнет средних лет... Вряд ли удастся теперь после смерти Домвиля, вступить в новую, столь же выгодную связь. И совсем не исключено, что это соображение пробудило в ней мысли о родне. Допустим, она вспомнила, что ее близкие живут всего в какой-то миле с небольшим от места ее пребывания, и решила, что, уйдя к ним, она сумеет исчезнуть или, по крайней мере, скрываться у них до тех пор, пока потребность в этом не отпадет. Но почему, почему она бросила свою собственность? Ценную лошадь, подаренную ей господином, можно ведь было отправиться в Торнбери и верхом, а не пешком. День, в общем, уже заканчивался. Теперь Катфаэлю следовало вернуться в обитель и приготовиться к вечерне а заодно посмотреть, какие чудеса своего разрушительного или же созидательного гения явил миру брат Тосвин за время отсутствия наставника. Но завтра он разыщет эту женщину. В приюте святого жили двое молодых людей тяжко страдали, но у каждого была своя причина. Брат Марк давно уже понял, высокий прокаженный, похожий на лазаря во всем, но имеющий целые пальцы на руках, на самом деле тот бежавший дворянин, за которым шериф охотится с таким внушительным воинством и с такой ярой решимостью. Таким образом, брату Марку предстоял непростой нравственный выбор. Марк слышал рассказ о якобы украденном ожерелье невесты но эта история вызывала у него не меньше подозрений, чем у брата Катфаэля. Слишком уж многих людей при самых разнообразных обстоятельствах довели до краха, а то и до смерти, просто вложив им в поклажу чужие ценности. Уничтожить противника таким способом легче легкого. В это обвинение Марк просто не верил. Да и не предал бы он добровольно в руки Домвиля ни единого человека. Повидав барона, Марк узнал, что месть его беспощадна. Но убийство — дело другое. Тут Марк находил все очень правдоподобным. Молодой человек, которого так оболгали, если обвинение в воровстве и впрямь навед, вполне мог вынашивать планы отмщения и даже вопреки собственной натуре решиться на крайние меры. И Марк был даже готов его отчасти понять, на чьей стороне тут, правда, это еще вопрос. Но все же подстроить ловушку, прикончить лежачего – это уж никак не укладывалось в голове совестливого брата Марка, вовсе не рыцаря по природе. Такую месть ни один человек не может одобрить. Напряжение Марка дошло до предела, но тяготившую его ношу нельзя было переложить больше ни на чьи плечи. Он один знал то, что знал. Он подумывал о том, чтобы подойти к пришельцу и открыто попросить о беседе с глазу на глаз, но такой шаг требовал уединения, которое едва ли было возможно в столь тесной общине. А покуда оставались сомнения в виновности юноши, Нельзя было предпринимать никаких шагов, которые могли бы привлечь к беглецу внимания. Всякого человека должно считать невиновным, пока не будет доказано противное. Тем более, что парни уже швырнули в лицо и тяжкие подозрения, и злостные обвинения. Если мне представится случай остаться с ним наедине, так, чтобы никто не видел, решил брат Марк, Я поговорю с ним на чистоту, и тогда приму решение. Если же случай не представится, или, скажем, до тех пор, пока он не представится, я продолжу следить за чужаком так бдительно, как только могу. Продолжу отмечать все его поступки, воспрепятствую ему, коли он попытается учинить что-то дурное, и буду готов выступить в его защиту, если он не предпримет подобных попыток и еще буду молиться, да соблаговолит Бог воспользоваться мной тем или иным способом в интересах истины. А предмет заботы брата Марка сидел вместе с Лазарем примерно в четверти мили от приюта на дороге, ведущей к речной переправе в Атчиме. Из двух стоявших перед друзьями кружек для подаяния Одной, по крайней мере, пользовались вполне законно. Но их хозяева не взывали ни к кому из прохожих и пускали в ход колотушки, только если казалось, что какая-нибудь добрая душа вознамерилась подойти слишком близко. Они сидели под деревьями на жухлой осенней траве. — В твоем нынешнем виде, — произнес Лазарь, — ты мог бы пройти через заставы и очутиться на воле. Никому не придет в голову, что у кого-то хватит храбрости или безумия разгуливать в одежде умершего прокаженного. Да, и у них самих не достанет ни храбрости, ни сообразительности раздеть тебя, чтобы проверить. Речь оказалась для него слишком длинной. В конце ее он запнулся. Видно, его увечный язык не выдержал чрезмерных усилий. Как бежать и спасать свою шкуру, оставив девушку все в том же плену? Я не тронусь с места и не уйду отсюда, — горячо сказал Йоселин, пока ее по-прежнему опекает дядюшка, который расхищает ее состояние и продаст любому ради собственной выгоды. Возможно, кому-нибудь еще похуже Иона де Домвилля, если цена устроит. Что мне толку в свободе, если я покину Ивету в беде? мне. «Что уж, если говорить правду, ты хочешь завладеть девицей сам?» Медленно произнес низкий голос. «Или я возвожу на тебя напраслену?» ни чуточки!» — страстно откликнулся Йоселин. «Я так хочу завладеть ею, как не хотел ничего на свете и не захочу впредь. И я бы хотел того же, если б у нее не было не то что земель, но и туфель, чтобы по этим землям ходить». Я бы не хотел ничего другого, если бы даже она относилась к тем, кем я прикидываюсь сейчас и кем ты, исцели тебя Бог, и вправду являешься. Но при всем том я был бы доволен судьбой. Нет, благодарен ей, если б мне хотя бы удалось просто увидеть, что девушка в безопасности, что о ней заботятся достойные попечители, что при ней все ее почести, и что она вольна сама выбирать, с кем ей связать судьбу». Конечно, я сделал бы все, чтобы отвоевать ее у соперников, но уступить ее человеку более достойному. Да, я это тоже сделал бы и никогда бы не пожалел. О нет, ты не возвел на меня напраслину. Но что ты сумеешь для нее сделать, или за тобою самим охотиться? Есть ли среди них всех хоть один друг, на которого ты можешь положиться? «Есть Симон», — сказал Йосилин, оживившись. «Он не верит всем этим сказкам обо мне. Он спрятал меня сам, добровольно. Мне горько, что я ушел оттуда, не сказав ему ни единого слова. Если мне удастся передать ему записку, то, может быть, он даже сумеет переговорить с Иветой и устроит так, что она встретится со мной, как один раз уже встречалась. Теперь, когда старика больше нет, хотя не знаю, как это могло случиться, За ней, наверное, следят не столь бдительно. Симон может проникнуть к ней ненадолго. — И что же ты станешь делать с одинокой девушкой, у которой нет даже друзей, если вырвешь ее из рук опекунов? — терпеливо спросил бесцветный голос. — Я думал об этом. Я отвезу ее в Бреутский женский монастырь и попрошу для нее там убежище до тех пор, пока не разберутся в ее обстоятельствах и не сделают должных распоряжений. Они не выдадут Ивету никому вопреки ее воле. Если потребуется, так дело дойдет и до короля. У него доброе сердце, он позаботится о том, чтобы с Иветой поступили по справедливости. «Я бы куда охотнее отвез ее к моей матери», — честно выпалил еселин «Но вот тогда станут говорить, что я домогаюсь состояния девушки». А я этого не вынесу. И так уже есть два поместья, которые отойдут ко мне. Я не домогаюсь ничьих земель. Я никому ничего не должен и хочу, чтобы меня правильно понимали. Если она сама предпочтет меня, я возблагодарю Бога и ее, и буду счастлив. Но больше всего меня заботит, чтобы была счастлива она. Лазарь потянулся к своей кружке колотушки и застучал деревянной крышкой, полный почтенного вида всадник, остановил малорослую лошадь, сошел с дороги и направился к ним. Услышав упреждающий стук, наездник, тем не менее, улыбнулся прокаженным издали и кинул монетку. Лазарь подобрал ее и благословил давшего. Добрый человек помахал рукой и поехал дальше. «Есть еще на свете доброта». — сказал Лазарь как бы себе самому. «Есть, слава Богу!» — произнес Йосилин с необычным для него смирением. «Я сам испытал ее силу. Я тебя ни разу не спрашивал, были ли у тебя когда-нибудь жена и ребенок?» — спросил он, заколебавшись. Наступило длительное молчание. Впрочем, Лазарь молчал нередко, и никого это не тяготило. Наконец он произнес, «У меня была жена. Она давно умерла. У меня был и сын. Ему повезло, призрак отца ему ни разу не встретился». Потрясенный еселин пришел в негодование. «По-моему, ты еще не призрак. Никогда не говори так. Твой сын должен радоваться тому, что ты его отец». Старик повернул голову. Глаза над покрывалом блестели, пронзая собеседника острым взглядом. «Он ни о чем не узнал», — просто объяснил Лазарь. «Не вини его, он был еще младенцем». Так решил я, а не он. Яселин, несмотря на молодость, резкость и некоторую неловкость, Скоро научился понимать, за какую грань нельзя заходить и куда не стоит простирать свое любопытство. Он поразился тому, как далеко продвинулся в знании жизни за два дня, проведенные среди отверженных. — Есть еще один вопрос, который ты мне так и не задал, — произнес он. — Я и сейчас его не задам, — откликнулся Лазарь. Это тот самый вопрос, который ты мне тоже не задавал. И поскольку любой человек вряд ли может тут ответить что-нибудь, кроме нет, какой смысл спрашивать? Тело Иона де Домвиле, покоящееся в часовне аббатства, после вечерни было положено в гроб. При этом присутствовали приор Роберт, каноник Эуда, Годфри Пекар и двое из трех дворян, приближенных покойного. Пекар и оба молодых человека приехали после целого дня бесплодных поисков, уставшие, раздраженные и бессильные предъявить схваченного злодея как награду за труды. Впрочем, вряд ли о последнем обстоятельстве жалел кто-либо из собравшихся, помимо Пекара и Эуда. Свечи в алтаре, а также в изголовье и изножье гроба, были зажжены и мягко оплывали. Их пламя колыхалось на ледяном сквозняке, и гигантские тени людей трепетали на стенах. Подняв длинными белыми руками крапила, приор Роберт аккуратно стряхнул на тело несколько капель святой воды. Озаренные пламенем свечей капли превратились во время падения в искры, вспыхнувшие в воздухе и тут же погасшие. Вслед за приором тоже проделал каноник Эуда. Оглянувшись по сторонам, он увидел второго родственника Домвиля и жестом предложил ему принять участие в церемонии. Симон поспешно стянул с рук перчатки. Он был мрачен, глаза опущены. Молодой человек, не отрываясь, смотрел на тело своего дядюшки. Приняв крапило, Симон окунул его в чашу со святой водой и в свой черед стряхнул на дядюшку несколько капель. — Я думал, пройдет немало лет, прежде чем мне придется сделать это, — сказал он и, повернувшись, передал крапило Пикару, а сам отошел в сторону. Когда он откладывал крапило, на тыльную сторону его руки упало несколько капель. Пекар видел это и видел, как молодой человек стряхнул их, словно удивившись, что они такие холодные. Было что-то завораживающее в том, как пламя свечей выхватывало из сумрака каждую мелкую подробность обряда. Руки творящих его казались обрубленными у запястий, темными обшлагами рукавов. Множество отсеченных кистей двигалось и жило своей собственной жизнью, матово-блестя в обволакивавший гроб в полутьме. Все они, от бледной тонкопалой длани приора Роберта до гладкой коричневой пятерни Гая, которая последней из них совершила ритуальный танец, приковывали к себе взгляды присутствовавших. Только когда обряд был закончен, Все смогли поднять глаза и почувствовали облегчение при виде тоже матово-бледных, но все же живых, светящихся человеческих лиц, торжественных и напряженных. Казалось, каждый сделал глубокий вдох, будто пловец, вынырнувший на поверхность. Таинство завершилось. Все пятеро разошлись в разные стороны. Роберт отправился на краткое молитвенное собрание, проводимое перед ужином и посвященное памяти умершего каноник Эуда в покое настоятеля, оба молодых человека в дом епископа, но прежде отвели в конюшню измученных лошадей и проследили, чтобы их распрягли и накормили, и только потом уж позаботились о собственном ужине и отдыхе. Что касается Пикара, то он очень коротко пожелал всем доброй ночи и удалился в странноприимный дом. Там он увлек Агнес в их супружеские покои и затворил дверь, отгородившись от прочих домашних, даже тех, кто пользовался наибольшим доверием. Ему нужно было поведать жене нечто важное, не предназначенное больше ни для чьих ушей. Маленький Бран выпросил и принес с собою с урока полоски износившегося пергамента, отрезанные от листа, на котором мальчик писал заветные буквы. Он удостоился похвалы учителя за то, что так старался получить эти обрезки. Однако Бран преследовал несколько иную цель, нежели полагал Марк. Когда все отправились на боковую, мальчик которому давно уже полагалось спать, подкрался вместе с трофеями к месту, где лежал Йоселин, и шепнул ему на ухо свою тайну. — Ты ведь хотел послать весточку. Лазарь сказал мне об этом. Ты правда умеешь читать и писать? Бран благоговел перед всеми, кто владел искусством письма. Он пристроился рядом с Йоселином, чтобы можно было вести разговор самым доверительным шепотом. Утром ты сможешь заполучить чернильный рог брата Марка. За его столом никто не будет следить, если ты составишь записку. Я могу отнести ее, только скажи куда. Меня не заметят. Правда, даже самый лучший обрезок не очень велик. Придется писать покороче. Йоселин закутал в сложенный плащ маленькое тощее тельце ребенка, защищая его от ночного холода, обнял друга и привлек к себе. Ты доблестный, хороший союзник. Если я когда-нибудь стану рыцарем, я сделаю тебя своим приближенным. Ты выучишься латыни и счету, и всяким вещам, что выше моего разумения. Но ты прав. Я в силах нацарапать кое-что полезное. Где твой пергамент? Он тут же ощутил прижатую к своей руке полоску, очень узкую, но достаточно длинную. Еще как сгодится. В двадцати словах можно сказать многое. Будь благословен, самый умный пострел всех времен. Голова мальчика, с которой благодаря целебным примочкам брата Марка сошла уже последняя болячка, вследствие грязи и недоедания, доверчиво уткнулась в плечо Йоселина. Юноша ощутил в душе прилив радостной и растущей привязанности. «Я могу добраться до самого моста» сонно похвастался Бран. «Если буду идти за даме, был бы у меня капюшон, я бы проник и в город. Я пойду, куда ты скажешь. Может, твоя мать без тебя тоскует? Может, она хочет, чтоб ты был с ней?» выдохнул Йоселин в ухо мальчику. Впрочем, юноша знал, эту женщину уже перестало занимать все на свете. Даже собственного сына, Она с радостью отдала в руки святого Жиля, покровителя больных и убогих. Нет, она спит. К тому же был близок и ее занятой и довольный всем сын, которому учеба и радость дружбы открывали дверь в мир, для нее уже закрытый. — Давай тогда придвигайся поближе, да засыпай. Заползай сюда и грейся возле меня. Йосилин повернулся, чтобы дать возможность тычущемуся в него лицом мальчику пристроиться на его плече. Юноша поражался тому, какое удовольствие он испытывает от радостной и доверительной болтовни малыша. Ребенок заснул, а Йосилин долгое время лежал без сна, удивляясь тому, сколько сил и физических, и душевных, Он готов отдать другим, в то время как его собственная голова в опасности. И сколько времени он размышляет о том, как оградить маленькую отверженную душу от любых бед. Да, он напишет записку и попытается найти способ передать ее Симону, но не станет впутывать в это дело невинное существо, так удобно устроившееся рядом. Иосилин тоже заснул. Всю ночь он и во сне старался поудобнее устроить своего маленького приятеля. Где-то в стороне лежал лазарь. Старик бодрствовал до глубокой ночи. Он уже давным-давно перестал испытывать потребность во сне.